Глава четырнадцатая «Сырники приготовила», — говорю ровно. Невольно пожимаю плечами, чтобы хоть немного сбросить накопившееся напряжение. Стараюсь не показать настоящие эмоции. Только бы не сделать без того ужасную ситуацию еще хуже. Байсаров усмехается. «Хорошо», — заключает он, приближаясь вплотную ко мне. На сковородку, которая стоит на плите, даже не смотрит. Останавливается так близко, что я рефлекторно отодвигаюсь, плотнее вжимаясь в столешницу. Но отступать некуда. Его руки вдруг оказываются по обе стороны от моих бётер, отрезая все пути к отступлению. А он сам ещё сильнее нависает надо мной. Точно коршун. От волнения дышать становится нечем. Хочу попросить его отодвинуться, дать мне пройти в сторону. Но слова не складываются, не идут с языка. И изо всех сил, пока пробую подавить панику, он хрипло выдаёт: «Ты что это за цирк мне устроила?» «Извините», — рефлекторно переспрашиваю. Взгляд у него совсем жуткий, и хоть его рот кривится в ухмылке, в глазах нет никакого веселья. Даже не знаю, как выдерживаю этот тяжелый зрительный контакт. Наверное, пока смотрю на Байсарова, возникает иллюзия, будто могу немного контролировать ситуацию, а иначе он попросту на меня бросится. Хотя он и так бросится, когда захочет. «Контракт!» Произносит хрипло, буквально пронизывает меня горячим взглядом. «Нужно подписать!» Нет отрицательно мотаю головой. «Варвара!» Теперь его ухмылка смахивает на звериный оскал. «Не могу», — отвечаю спокойно. «Условия не подходят». «Да?» — протягивает, склоняя голову к плечу, но ни на одну секунду не выпускает меня из-под прицела черных глаз. «Да, я же вам сразу объяснила», — судорожно перевожу дыхание. «Смена только до шести вечера. Ночевать у вас не смогу. Он не трогает меня, физически не касается» а взглядом проходится так пристально, что едва могу побороть нервную дрожь. — Ты зарплату видела? — Видела. — Комнату здесь, — слегка прищуривается. — Тебе показали? — Хорошая комната, — киваю. — И зарплата тоже, но... Просто мне это не подходит. Пожалуйста, давайте лучше договоримся иначе. Он будто застывает от моего ответа. И я застываю. От его безмолвной реакции. От того напора, который считывается в нем без каких-либо слов или действий. Нет-нет-нет. Лишь это и мелькает в моей голове. А в следующий момент Байсаров припечатывает. «Да заебался я уже с тобой договариваться!» Резко подается вперед, зажимая меня в кольцо своих рук. Успеваю отвернуться, лихорадочно стараюсь вывернуться из его захвата. Накал от него исходит жуткий. Как такого охладить? Отчаянно пытаюсь что-нибудь придумать, но в голове теперь вообще нет ни одной мысли. Дергаюсь, отклоняюсь. Безуспешно пробую лягнуть его ногой. «Блядь!» Вдруг взрывает он. Неожиданно отпускает меня. Тут же отхожу подальше, за массивный стол. На автомате оглядываюсь по сторонам. На пути к выходу нельзя обойти Байсарова. Если бросаться туда, ближе к двери, то только мимо него. Невольно застываю. Пока не тороплюсь. Вздрагиваю, когда раздается очередное ругательство. Снова смотрю на Байсарова. Он как-то странно дергает рукой. сжимает пальцы в кулак и разжимает. А я не сразу понимаю, что произошло. Ударить его не могла, руку точно не задела. Мой взгляд падает на сковородку. Тут и доходит. «Видишь?» — рявкает Байсаров с кривой усмешкой. В момент сокращает расстояние между нами, снова оказываясь рядом. А «Опять ты?» «Я?» «Твоя работа!» — показывает мне обожженную ладонь. И ожог там действительно серьезный. Уже заметно по тому, как выглядит кожа. Охладить не получилось. Скорее обжечь. Но главное, что сработало... «Очень стараюсь держать нервную улыбку, но, видимо, получается плохо». «Что такого смешного?» — садит Байсаров. «Ничего. Поджимаю губы, качаю головой. Жареным пахнет. Наверное, это все от стресса, но у меня не получается подавить рвущийся на волю смех». «Вит разъяренного Байсарова должен напугать, но почему-то именно сейчас угрозы от него не чувствую». Зажимаю рот ладонью, тихонько прыснув. Отхожу еще на шаг. «Весело тебе!» — усмехается он вбивая в меня взгляд. «Я-то уж повеселюсь, когда ты будешь свою вино отрабатывать. Уже вторая травма на счету». «Вы же сами обожглись», — роняю. «Что сам?» — спрашивает с расстановкой. «Ну кто вам виноват?» Бросаю, дернув плечом. «Даже дети знают, что горячую сковородку нельзя трогать. И вообще, вы меня удивляете». Забинаюсь, решив все-таки остановиться. «Чего доброго опять заведется?» Байсаров приподнимает бровь. Выразительно, выжидающе. «Чем я тебя так удивляю?» Цедит. Не думала, что боксёры настолько чувствительные. Стоило промолчать, но теперь поздно. Отхожу назад, а он подступает. И лицо у него словами не передать. А глаза такие, что обжечь, могут похлеще той сковороды. «Где у вас аптечка?» Бормочу. «Лучше ожог прямо сейчас обработать. А то, знаете, будет как в прошлый раз. Опять какие-нибудь проблемы начнутся». Долгое лечение, и вот это все. Руками всплескиваю. А он мои запястья перехватывает, одной своей ладонью, рывком меня к себе подтягивает. Плевать ему на тот ожог, уже и не замечает. «Потом умничать будешь», — говорит хрипло. «Мы с тобой не закончили».